Послушайся моего доброго совета, забудь поскорее о своих бумажках и не лезь в это дело. В натуре, говорю, не суйся к люстрину, иначе потом об этом очень сильно пожалеешь. Но Шура, который за свою жизнь уже наслушался достаточно всевозможных угроз и относится к ним без особой истерики, лишь рассеянно хмыкнул, занятый своими мыслями, и ничего не сказал. «Ну, как знаешь», — пожал плечами горилла, — «я тебя предупредил по-хорошему. Потом пеняй на себя. Только в таком случае прошу о нашем разговоре Люстрину. Ни слова. Если он спросит, как ты узнал, что картотека у него, насвести ему что-нибудь про дедукцию или что там у вас еще». Есть, сам понимаешь, он меня еще быстрее отправит на петушатник, чем ты. Хреново, однако, ты обо мне думаешь, искренне возмутился, Холмов. Я разве похож на падлу? Да это так, сам понимаешь, смутился, горилла. На следующий день Шур отправился в управление внутренних дел города Одессы с визитом однако там ему сообщили что виктор павлович люстрин отбыл в москву на переподготовку раньше чем через три четыре месяца товарищ подполковник в одессу не вернется его вроде бы на повышение готовят добавила секретарша многозначительно посмотрев на холмова ах ты черт выругался про себя шура это же надо случиться такому невезению «Что ж, будем ждать!» — слух произнес он и вышел из кабинета. Часть 5 «Пляшущие привидения». Глава 1 «Зомби с помойным ведром». С утра Дима дежурил в так называемой общественной приемной редакции. С умным и серьезным видом он выслушивал то и дело заглядывающих к нему посетителей, записывал их в претензии в толстый журнал и каждому говорил стереотипную фразу. «По вашему сигналу мы постараемся принять соответствующие меры». Жалобы граждан нужно сказать, особым разнообразием не отличались. Чаще всего в них фигурировали либо хам-сосед, либо наглая, жуликоватая продавщица. «Привет, Димок!» — бодро воскликнул заглянувший в приемный корреспондент Петя Гуцало. Перед глазами он держал листок бумаги с подколотым к нему конвертом. «Ты мне нужен, как еврей. Слушай, объясни мне, ради Бога, что означает по-вашему слово «тухис»?» Услышав ответ улыбающегося Дима, Петя изменился в лице. Ах так, нахмурившись, зловеще пробормотал он и погрозил письмо кулаком. Ну ладно, это ему так даром не пройдет. С этими словами он и а на пороге возник новый посетитель. Это был пожилой, тяжело опирающийся на палку грузный мужчина с хмурым, одутловатым лицом. Здесь рассказы, Не поздоровавшись, сухо произнес он, швыжнув на стол толстенную папку, набитую бумагами до такой степени, что сверху и снизу она была полукруглая, словно по пье-маше. «Хорошо, оставьте», — кивнул Дима. «Нет, давайте-ка я сначала их вам прочту», — возразил хромой мужчина. «Может, нужно будет что-то дополнить, уточнить, а я вам не кенгуру, чтобы бегать сюда из-за каждой ерунды». Несмотря на робкие протесты Димы, он развязал папку и стал читать. Прошло полчаса, час, в приемной по-прежнему. Входили и выходили люди, но хромой не обращал на них ровно никакого внимания продолжал громко читать, вытаращив глаза и размахивая в ажиотаже палкой. Дима с тоской глядел на мужчину, уворачиваясь, отлетевший из его рта во все стороны слюны, Но покорно молчал. Он знал, что конфликты с подобным типом посетителей ни к чему хорошему не приведут. Их между собой журналисты называли «пиявками за нудоту»,